Книга вторая. Когда треснет сук. Карл ван Ас был на редкость высоким, красивым мужчиной лет под сорок. Он быстро поднимался по служебной лестнице и знал, что ему надо только по возможности избегать неприятностей, и в один прекрасный день он станет одним из могущественнейших людей в стране. Но почему-то эта перспектива не рисовалась ему такой же заманчивой, как несколько лет назад. В те дни, особенно когда он служил мелким дипломатом в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне, мысли о блистательной карьере кружили ему голову, как забористое вино. Они наполняли его бодростью и энергией. Но теперь успехи не приносили прежнего удовольствия. Его неотвязно преследовало странное чувство уныния, затаившиеся в глубине сознания, словно хищный зверь. Малейшая оплошность, и он растерзает неосторожного. Теперь ему все время приходилось бороться с этим унынием. Отчасти его душевное состояние объяснялось событиями последних лет. Изгнание его страны из британского содружества, именно таково было значение слов «добровольный выход», нанесло ему болезненный удар, и не только ему, но и группе других людей, которых дела тесно связывали с их коллегами из Содружества. На международных конференциях в Париже или Вашингтоне мелкие и крупные дипломаты Содружества выступали единой командой, которая хорошо знала правила игры и вела ее по четко разработанному плану. В этом проявлялся дух свободы, которому завидовали остальные дипломаты. И было приятно сознавать свою принадлежность к элите. Разумеется, их ближало и многое другое. И то, как они работали, и как развлекались, и то, как они перебрасывались словами и шутками, понятными лишь посвященным. Речь шла как будто о сущих пустяках, многие из которых казались даже бессмысленными в неопределенной среды. И однако все это вместе взятое дополняло поразительно яркое проявление того, что они отчетливо видели, хотя и называли расплывчатым словом «дух содружества». До изгнания Южная Африка составляла неотъемлемую часть этого целого. Карл ван Ас вспомнил свою последнюю поездку в Организацию Объединенных Наций. До той поры изгнание было лишь чисто политической акцией, но в нью йорке и позднее в вашингтоне он в полной мере осознал его значение на первый взгляд ничто как будто не изменилось никто не допускал прямых выпадов или грубостей даже представители афроазиатских государств которые предлагали исключить их страну из организации объединенных наций они только ясно давали понять что южная африка уже не является членом их команды Много раз ему случалось заходить в комнату, где шел шутливый или серьезный разговор. Появление его замечали, но тут же делали вид, будто он для них не существует. Его присутствие игнорировали даже белые члены Содружества, австралийцы, новозеландцы, канадцы. Англичане скрывали свои чувства более искусно, но даже и их смущало его присутствие. Услышав скрип двери, он поднял глаза и увидел свою секретаршу, высокую, не очень красивую, но поражающую своей животной чувственностью девицу. У нее были резкие черты лица и крупные, ширококосные фигуры типичной крестьянки. Ван Ас не любил своего секретаря и даже не давал себе труда скрывать это. Она стояла во главе группы молодых экстремисток, которые требовали оскоплять всех мужчин, вступающих в интимные отношения с женщинами других рас. Ванас знал, что пренебрежение, которое он даже не пытался скрывать, как ни странно породило в ней горячую симпатию к нему. Между ними в самом деле не было ничего общего, даже взаимного притяжения противоположностей. Она не любила думать, не любила читать, не выказывала ни малейшего интереса к тому, что происходит в мире. Закончив рабочий день, она приходила домой, переодевалась и тут же шла на пляж, где вместе с подругами валялась на песке, подставляя лучам солнца, натертое маслом тело, чтобы оно покрылось ровной позолотой загара. Затем они расходились по домам, непомерно много ели, непомерно много пили и предавались плотским утехам, чтобы чувствовать пульс жизни. Так идут дни, почти не отличаясь друг от друга. Он подавил в себе закипающее чувство возмущения всем, что воплощала эта девица. В его душе шевельнулось легкое сомнение. Может быть, он несправедлив к ней? Может быть, его негодование порождено одиночеством, сознанием того, что он отрезан от всего мира? и как отдельные личности, как гражданин страны. Ведь в сущности, если не принимать всерьез ее пропаганду и она никому не причиняет зла. «К вам пришел служащий из отдела картотек», — доложила секретарша. «Он принес все, что нужно. У него с собой два туго набитых портфеля». «Отлично». Угостите его чашкой кофе, и пусть он обождет немного. Если я задержусь у доктора Снеля больше, чем на пять минут, позвоните. Понятно? Да, сэр. Она бросила быстрый взгляд на свои часы и вышла. Ван Ас поднялся, открыл потайную дверь, и, пройдя через узкий коридорчик, очутился перед кабинетом доктора Людвига Снеля. начальника управления внутренней безопасности в провинции Наталь. Постучав, Ван Ас вошел. В комнате было не то что прохладно, но попросту холодно. Снель всегда ставил ручку кондиционера в крайнее положение. Снель был высокого роста, костлявый и седовласый, с изборожденным морщинами, словно дубленным лицом. Казалось, он всегда пребывал в полном изнеможении. Только в его необычайно чистых глазах светилась жизнь. «Я слушаю вас, Карл». На какой-то миг Ван Асу почудилось, будто он снова слышит голос Яна Смэца. «Вы сказали, чтобы я заглянул к вам сегодня утром, сэр». «Ах, да». Смэль вытащил какое-то письмо из кипа бумаг, лежавших на столе, и пододвинул его к Ван Асу. Тот взял письмо и, читая его на ходу, подошел к окну. Машинально он повернул ручку кондиционера с холодно на прохладно. Он знал, что речь пойдет о письме. Поздно вечером ему звонил домой личный секретарь министра. Прошла целая неделя после убийства человека, именовавшего себя Хансом Кэтце, но на самом деле оказавшегося Вестхьюзеном, человеком, которого более года назад зарегистрировали цветным, но до сих пор в расследовании этого дела не достигнуто никаких результатов. Туземец, который был вместе с Кэтце Вестхьюзеном, бесследно исчез, и это обстоятельство порождает серьезное беспокойство в стране, в партии и даже в правительстве. Насколько министру известно, в руки полиции попал пропуск этого туземца Ричард Коси. Поэтому министр не в состоянии понять, почему этот туземец до сих пор не задержан. Нескольких заднес-камечников убедили не поднимать этот вопрос в парламенте до конца недели. Министр предполагает, что этот срок окажется достаточным для расследования. Карл ван Ас положил письмо на стол, и Снель небрежным движением водворил его на прежнее место. «Он не желает признавать важность этого письма», — угадал Ван Ас. «Более того, он выражает протест». Ван Ас почувствовал сильную симпатию к Снелю, одному из немногих государственных служащих, которые выросли под руководством Яна Смэдса. «В те дни белый человек боролся за нечто большее, чем спасение своей шкуры». и весь мир с уважением прислушивался к голосу страны, чьим рупором были Смец и Хоффмейр. Именно потому, что Снель и несколько его единомышленников сравнивают те времена с этими, именно потому, что они не скрывали и не скрывают своего мнения от властей, придержащих, их и перевели из Притории и Кейптауна, где они занимали важные посты, в такое захолустье, как Наталь. И вот теперь этот Снелл. который некогда сосредоточивал в своих руках больше власти, чем многие члены кабинета, кроме самых влиятельных, вынужден сносить упреки политикана, не видящего дальше собственного носа и защищающего лишь свои корыстные интересы. Я полагаю, вам уже известно об этом письме, пробурчал Снель. Да, сэр, вчера вечером мне звонил секретарь. Типичная глупость. Снелл даже не скрывал своего презрения. Извините, сэр. На лице Снелля показалась слабая подобие улыбки. Вы тут ни причем, молодой человек. Интересно, долго ли вы еще сможете, я пользуюсь вашим любимым выражением, избегать неприятностей? Не знаю, спокойно ответил Ван Ас. Думаю, столько времени, сколько мне будет надо. Ну что ж, только не поддайтесь моему влиянию, молодой человек. В конце концов, мы потерпели неудачу. Это и привело к нынешнему положению вещей. Мне было бы досадно, если бы я вообще утратил влияние на вас. Но каждый раз, когда я говорю что-нибудь неприятное, помните, что мы потерпели неудачу. Если бы не это... они бы не пришли к власти, и страна двигалась бы другим курсом. Некоторые утверждают, что наш нынешний курс неизбежен. Возможно, они и правы, молодой человек. Я только знаю, что во время войны, правда, недолго, всего несколько месяцев, существовало сильное тяготение к единству всех рас. Я был тогда в самом центре событий. знал все закулисные дела кабинета, ибо участвовал в его заседаниях, а к некоторым из этих закулисных дел даже приложил руку. Но когда наступил решительный момент, я, как и остальные, спраздновал труса. Мы все тогда сплоховали. Все, кроме одного. И мы все не решались даже обсуждать существо наших опасений. А этот единственный человек, сэр, Снэль покачал головой. «Члены кабинета не имели права публично излагать свои взгляды. Снэц категорически запрещал нарушать это правило. И мы все, и правительственные служащие, и политические деятели, подчинялись его требованиям. Даже те, кто не разделял его точки зрения или впоследствии отошел от него. С тех пор прошло много времени». Я часто раздумываю, что же, собственно, было причиной наших страхов. И знаете ли, по сей день я не могу дать ясный ответ на этот вопрос. Опасались ли мы полного перехода политической и экономической власти в руки африканцев? В какой-то мере да. Может быть, мы чувствовали за собой вину и страшились, чтобы они не поступили с нами так же, как мы с ними? Да, и такое опасение у нас было. Может быть, мы отступили перед угрозой хаотического смешения рас? В этом я как раз не уверен. В конце концов, цветные обязаны своим существованием прежде всего нам, белым. Мы — главные виновники смешения рас. И если мы нуждаемся в защите, то только от самих себя, а не от черных. Никто из нас не предполагал в те дни, что устранение расового барьера — неминуемо повлечет за собой массовое смешение рас. Кое-кто лишь сыграл на ревности белого самца, который хотел обезопасить себя от посягательств на белую женщину и в то же время требовал свободы для себя. В с черной женщиной для него было что-то особо волнующее, поэтому достаточно было намека, что и белая женщина может найти что-то особо волнующее в с черным мужчиной. «Запретный плод сладок!» Снель улыбнулся задумчивой, мечтательной улыбкой, смягчившей суровое выражение его лица. «Я до сих пор не могу забыть, как меня взволновало сближение с первой черной девушкой в дни моей молодости. В этом было что-то таинственное, недозволенное, обострявшее наслаждение». Думаю, что и теперь все осталось по-прежнему, несмотря на эти глупые новые законы. Да, дело обстоит почти так же, как прежде, согласился Ванас. Только стало труднее. Из-за этих законов? Частично да. Но главным образом потому, что женщины изменились. Насколько я могу судить, в те времена они были уступчивее. Мягкая улыбка сбежала с лица снеля. Он заговорил серьезным деловым тоном. «Мы сами своими действиями воздвигаем стену ненависти. Ну а теперь давайте вернемся к нашей работе». Приехал человек из Притории с досье Нкоси. Также деловито ответил Ван Ас. «Все, кто значится в натальских картотеках, на месте». Никто из них не исчезал. Я подозреваю, что тот, кого мы ищем, скрывается под чужой фамилией. Это, естественно, затрудняет наши розыски. Но я все-таки хочу попытать удачи, сэр. Хорошо. Оставьте все другие дела. Мне понадобится максимальная помощь содействия содействие полиции. Я переговорю с комиссаром. «Благодарю вас». В кабинет вошла секретарша Снеля. В руках у нее был поднос с письмами. Ван Ас знал, что одна из ее обязанностей — доносить местному партийному комитету обо всем, что тут делается, и поэтому не проронил ни слова в ее присутствии. После того, как она закрыла за собой дверь, Ван Ас подошел к окну и переключил кондиционер на холодно. Снель углубился в чтении только что полученной партии писем и даже не заметил его ухода. Возвратившись в свой кабинет, Карл ван Ас позвонил секретарше и велел ей пригласить посетителя. Рядом с этим щуплым, узкоплечим, бледным человечком в очках с массивной оправой и толстыми стеклами золотисто-смуглая Анна Девет казалась настоящей амазонкой. У него был вид заурядного мелкого конторского служащего. В этот миг, когда он стоял возле девушки, его даже трудно было назвать человеком. Скорее, он походил на какого-то белесого, сморщенного слизняка. Этот контраст раздражал Карла Ванаса. «Благодарю вас, мисс Анна Девет, вы свободны», сказал он с металлом в голосе. Всякий раз, когда он называл ее «Мисс Девет», она вздрагивала как от удара. Ее глаза потемнели от обиды и гнева. Она резко повернулась и выбежала из кабинета. Он протянул человечку руку и жестом пригласил его сесть. «Ну», — сказал Карл ван Ас. «Ох, и задал же нам работы этот ваш Кафрн Коси». Голос у человечка был слабым, безгливым, однако в нем чувствовалась властность. Он открыл один портфель и вытащил из него пачку досье. Эти досье он аккуратно положил слева от себя на стол. Затем открыл второй портфель и достал из него еще пачку, которую положил справа. «Здесь у меня все», — проговорил он, переводя взгляд с одной пачки досье на другую. Затем из внутреннего кармана пиджака он вытащил какой-то конверт со штампом и достал из него пропуск на имя туземца Ричарден Коси. Ловким движением пальцев он открыл пропуск на странице, где была приклеена фотография, и сообщались основные данные о туземце Ричарден Коси. Этот пропуск он положил на стол между двумя пачками досье. «Здесь у меня все», — повторил он. «Поддельный?» — спросил Ван Ас. «Нет, сэр». Человечек оскалил свои гнилые желтые зубы, выражая невольное восхищение. «Документ подлинный. В него только внесено несколько исправлений, но даже эксперт не обнаружил бы ничего подозрительного». «Но вы обнаружили?» «Вы льстите мне, мистер Ван Ас. Я тоже ничего не заметил. Я просмотрел документ». сверил его с личной карточкой и убедился, что все в порядке. Но? Понимаю, сэр. Исправления были сделаны не только в пропуске, но и в личной карточке, так что все совпадает вплоть до последней запятой и точки. Тогда как же вы раскрыли подделку? Благодаря этим досье, сэр, в них хранятся исходные документы. На основании этих исходных документов и составляется личная карточка каждого туземца. Вы знакомы с этой формой, сэр? Боюсь, что нет. Я удивлен. Я знаю, что большинство людей не имеет никакого представления о нашей работе, но я думал, что все сотрудники Управления безопасности достаточно хорошо осведомлены о ней. В наших досье содержатся копии метрических свидетельств, школьных справок, старых пропусков, разрешений на выезд, на поступление на работу, видов на жительство, налоговых квитанций и так далее. Поэтому мы можем вам сказать не только время и место рождения туземца, но и многое другое. Сколько классов он окончил, когда впервые поступил на работу и какое жалование получал. Мы также можем вам сообщить с точностью почти до часа, когда он выехал из своей деревни или локации, Когда он прибыл на место своего назначения, и долго ли он там оставался? Итак, в этих досье отражено почти все, что происходит с туземцем с момента его рождения и до момента смерти. Все возможные события в его жизни обязательно заносятся в эти досье. «Вы занимаетесь только туземцами?» — спокойно осведомился Ван Ас. Человечек снова оскладился. Нет, сэр. Скоро наступит время, когда мы сможем давать исчерпывающие сведения о каждом гражданине этой страны. Естественно, что разработанная нами система контроля над туземцами наиболее совершенна, ведь мы шлифуем ее уже давно. Но предоставьте нам некоторое время, скажем, два года, и мы распространим нашу систему на всех. По нашим досье можно будет проследить жизнь каждого человека буквально по дням. К сожалению, нам мешает недостаток помещения. Мы занимаем самое большое правительственное здание, но и его не хватает. Мы задыхаемся от тесноты, но это уже наше внутреннее дело. Я уверен, что вы можете рассчитывать на расширение. О, да. Конечно, мы получим дополнительную площадь. Они слишком сильно нуждаются в нас, чтобы отказать в нашей просьбе. Но я был бы вам признателен, если бы вы никому не рассказывали о том, что мы создаем такую совершенную систему контроля не только над туземцами, но и над всеми остальными. Не знаю почему, но большинство людей остерегаются правительства, собирающего полные сведения об их жизни. Лично я не вижу в этом ничего предосудительного. Да, до тех пор, пока вы не нарушаете закон, пробормотал Ванас. «Но есть же люди, которые строго соблюдают закон». «Да», — поспешно перебил его Ван Ас, — «есть и такие». Человечек внезапно замкнулся в себе. И почувствовал, что имеет дело с острым проницательным умом. «Извините, я надоел вам своими разговорами», — сказал человечек. «Ничего подобного. Может быть, только немного огорчили». Теперь он почти физически ощущал, с каким напряжением работает ум человечка. Вот что недоступно никаким Аннам Девет, и вот что они постоянно недооценивают. «Вы тоже из тех, что остерегаются?» — спросил человечек. «Допустим», — уклончиво ответил Ван Ас. Послышался сухой, дребезжащий смешок. Тогда у вас есть высокопоставленные единомышленники. Всего два дня тому назад мой шеф получил серьезный нагоняй от одного из влиятельнейших членов кабинета, который узнал, что и на него заведено обстоятельное досье. «И что же?» — заинтересовался Ван Ас. «Да ничего», — улыбнулся человечек. «Он хотел, чтобы мы уничтожили его досье, но мы никогда этого не сделаем». Я знаю, что вы думаете, мистер Ван Ас. Вы опасаетесь, как бы кто-нибудь не воспользовался содержанием этих досье, чтобы получить колоссальную власть. Ну что ж, и на это есть ответ. На него тоже будет заведено досье, которое можно уничтожить или подделать. Вы вспомнили о подделке личной карточки? Да. Неужели вы не видите, как это замечательно? Дело, которым вы занимаетесь, заставило нас проверить все личные карточки. Наши счетные машины работают и ночью, и днем. Всего несколько лет назад такая проверка была невозможна, а теперь ее можно выполнить за сравнительно короткое время, от 3 до 6 месяцев. Тем временем мы успеем разработать меры, исключающие возможность подобных подделок, и сможем довольно точно установить, когда именно были сделаны исправления в личной карточке, а заодно и выяснить, кто именно работал в отделе, когда были сделаны исправления. Вы попали в точку. После недолгого колебания Карл ван Ас посмотрел прямо в глаза человечку. Не поймите меня превратно, но кто ведет досье на таких людей, как... «Вы или ваш шеф?» Человечек опустил голову так низко, что подбородок едва не уперся в грудь. Через полминуты он, наконец, поднял голову, снял очки и стал тщательно вытирать их платком, не сводя с ванаса своих бледных, словно выцветших близоруких глаз. Вид у него был самый беспомощный. «Вы затронули наше больное место, мистер Ван Ас, сказал он раздумчиво. «Среди нас есть горсточка людей, на которых никто не ведет досье. Мы храним документы, но мы выше их, потому что наши фамилии не занесены в картотеки». На его растерянном лице заиграла странная улыбка. Это меня так беспокоит, что иногда я даже просыпаюсь по ночам. Человечек надел очки, и его ум снова принялся за свою напряженную работу. Ван Ас почувствовал, как в его душу заказывается жгучий страх. Страх, который казался глупым и совершенно беспочвенным в присутствии этого интеллигентного человечка с гнилыми зубами. Человечек посмотрел на часы. Мой самолет улетает через час. Пора приступать к делу.